Ржавый холм. 110101001. Каждый должен проявлять максимум внимания, чтобы не ставить под угрозу благополучие других людей. Мы с отцом вылезли из машины. Фанданга сказал, что будет ждать нас на вершине ближайшего холма, на случай, если автомобиль будет трудно завести. Пожелал нам удачи и попросил помахать рукой, когда мы соберемся обратно. Он просигнали дважды в знак того, что заметил это. Затем форт удалился с почти неестественной скоростью, окруженный облаком белого дыма. Отец присел на низенькую стенку и стал смотреть на город в бинокль. Хотя здесь, далеко на западе, это случалось редко, все же бандиты иногда селились в заброшенных городах. Мы оба не имели ни малейшего желания столкнуться с группой, прочно окопавшихся в городе и готовых защищать его дикарей. Ходили жуткие слухи о похищении высокоцветных людей, которым угрожали кастрации, если с них не получат выкупа. Никто не носил свой значок за границами. «Папа?» «Да». Он продолжал разглядывать сквозь бинокль пустующие дома. Утром я узнал кое-что любопытное. Люси у Христа пересмотрела Линкольна и была не в себе. Она полагает, что ее отца убили. Я думал, отец тут же защитет этой ерундой, как и я чуть раньше. Но он сильно обеспокоился, отложил бинокль и посмотрел на меня. «А почему она так полагает?» «Я пожал плечами. Ну, не знаю. Вообще, такое могло быть или нет». Теоретически, да. Его могли привязать в зале улета, поднять веки и приклеить их, чтобы глаза оставались открытыми. Но на теле тогда должны быть признаки этого. Согласен. Но есть и другая возможность. Допустим, что он только собирался заняться ловлей лягушки. Он предполагал, что будет контролировать силу света при помощи рычага в соседней комнате. Сначала он поставил бы жалюзи в положение открыто, чтобы насладиться сполна. Потом, чувствуя, что уже хватит, закрыл бы их, пришел в себя в темноте и высказал наружу. «Есть и другой рычаг», — заметил я, понимая, куда он клонит, — «снаружи». Вот-вот, оба рычага связаны между собой, и кто-то удерживал наружный рычаг в положении «открыто». Я вздрогнул. Разве такое возможно?» «Нет, ведь Робину требовалось только закрыть глаза. И потом, какой тут может быть мотив?» Он лечил очень хорошо. За семь лет ни одного случая плесени. Думаю, все же он неудачно словил лягушку. Но интересно, знает ли Люси что-нибудь еще? Кстати, Демальва прожужжал мне сегодня все уши. «Ой!» «Сказал, что если ты еще раз нарушишь прямое приказание префекта, он обрушится на нас обоих, как лавина». «Да, извини». Отец взял бинокль и продолжил исследовать город. «Папа!» «Что?» «А споры не могли сохраниться тут?» «Вряд ли. Двадцатилетний карантин – это излишняя перестраховка. Ну, таковы правила». Удовлетворенный тем, что в городе никого не наблюдалось, он положил бинокль обратно в сумку. Мы пошли вдоль потрепанной временем карантинной границы, затем через мост с каменными арками. В центре моста перпетулитовое покрытие срезали и вбили бронзовые стержни, чтобы предотвратить самовосстановление дороги. Метод был варварским, но действенным. Перпетулит выбросил несколько темно-серых щупалец и сдался. За гладким покрытием начинались порядком истертые булыжники. Город выглядел неестественно спокойным. По всему было видно, что население исчезло почти мгновенно. Посреди улицы валялись брошенные вещи, магазины были открыты, ветер выдувал наружу драные занавески. Между тротуарными плитками пробивалась трава. Порой попадались человеческие скелеты с полузгнившими остатками одежды. Я слышал, что всего здесь умерли 1800 человек за каких-нибудь двое суток. Мы остановились у городского цвета гидранта, сравнительно нового на вид. У нас в нефрите гидрант походил на елку, от ветвей которой отходили трубы в разной части города. От этого ничего не отходило. На нем стояли только дюймовые трубы с резьбовыми крышками. Колеса задвижки были сняты, чтобы предотвратить всякое хулиганство. Централизованное цветоснабжение появилось в ржавом холме лишь незадолго до эпидемии. Наверное, для этого гаража немного лет работали и собирали цветной мусор, но, как оказалось, напрасно. Будь осторожен. Встречаемся на этом месте через 20 минут. Я кивнул, и мы разошлись. Отец направился в калориум, а я к главной площади. Она располагалась всего ярдах в 100 ста от гидранта и тоже была пустынна. Навеси над окнами магазинов обтрепались и выцвели. В аркадах и даже у подножия статуи нашего Мансела, в две натуральные величины, лежали кости. На площади не было цветного сада, но зато стоял фонтан, теперь забитый сорняками. С наружной стены ратуши еще не исчезли остатки краски. Двери ее были открыты, так что я неслышно поднялся по каменным ступеням и заглянул внутрь. Пожалуй, зал размерами даже превосходил восточно-карминский, но в нем царил полумрак. Механизмы гелиостатов давно остановились, но одно из этих приспособлений каким-то образом сохранило более-менее правильную ориентировку. Наклонный столб света выхватывал картину такой разрухи, что глаза мои увлажнились. На деревянном паркете я различил, кроме пыли, веточки, птичий помет, занесенный снаружи мусор, обрывки одежды, наручные часы, банданы, обувь, украшения, ложку странной формы монеты, пару пряжек, но прежде всего кости. Тысячи костей. Все человеческие, всех видов и размеров. Большинство из них раскидали в разные стороны животное, но осталось несколько более-менее целых скелетов. Жертвы плесени. От них исходил застаревший запах тления. И никаких признаков паники. Видимо, жители Ржавого холма смирились со своей участью и, зная, что обречены, искали утешение в центре своего мирка. Между костей, Виднелись, натянутые на рамку холсты, наспех окрашенные в зеленый и розданные гражданам, чтобы облегчить их страдания. Я вздрогнул и повернулся лицом к выходу из ратуши, чтобы выполнить свою задачу и покинуть город. Он начал угнетать меня, хоть я и знал из Манселовского конца, что смерть – необходимое звено в цикле обновления, что жизнь – не дистанция длиной в 200 лет с ленточкой в конце, до которой ты должен добежать прежде других, а бесконечная эстафета со всего лишь одной командой но повернувшись, я одновременно поглядел наверх. На штукатуренном своде была фреска, изображавшая явление Мансела и основание коллектива. Много в ней я не понимал, но кое-какие сцены узнал сразу же. Раздача сокровищ, изгнание ученых, выключение сетей. Таких подробных композиций я еще не видел. У нас в Нефрите фрески были попроще, но зато подновлялись несколько раз. Эта же была не закончена. Примерно треть ее оставалась нераскрашенной лишь контурное изображение с номерами, обозначавшими цвета. Город приступил к созданию стеной росписи, но закончить не успел. Присутствовало большинство синих цветов середины спектра, как некоторые красные и почти все зеленые. Красивее всего были отвороты плаща Манселла. Около 40 богатых оттенков общевидного фиолетового породили у меня возвышенное предчувствие некоего чуда, которое вот-вот случится. Я знал, что дело тут лишь во влиянии цветовых комбинаций Но никакой цвет прежде не вызывал у меня такого ощущения. Мой учитель Грег Пунцетти объяснял, что в начале существования коллектива прилагались большие усилия к прямому, помимо сознания, внушению эмоций. Можно породить одно невероятное ощущение – продукт деятельности мозга, которое объединит сразу несколько впечатлений. Например, от прочтения великого романа, прослушивания сложной симфонии и созерцания тихого садика. В итоге мы получили зеленую комнату и хроматикологию – но дальнейшие исследования, как объявила НСЦ, были прекращены ради более насущных проблем, бесперебойного снабжения цветом и всеобщей колоризации. Сейчас, посмотрев наверх, я понял, как могла бы воздействовать живопись. Явление Мансела, несомненно, стало драматическим событием, в ходе которого были совершены великие деяния и проявлено великое самопожертвование. Никто не видел всех подробностей, но какая разница. Созерцание этой фрески порождало нужные эмоции даже без знания всей истории целиком. Я переживал чувство радости, потери, поражения и конечного торжества. Но вот глаз мой уловил в зале какое-то движение. Я подскочил от неожиданности. Между столами с остатками последней трапезы стояла женщина, еле заметная, почти иллюзорная, почти сведенная к зрительному впечатлению, светлое пятно в темном зале. Я закрыл глаза и открыл. Она не исчезла. По идее, я должен был бы ужаснуться при виде призрака, но этого не произошло. Вот загадка. Я снова закрыл глаза и обнаружил нечто странное. Она не пропадала, если крепко зажмуриться, но даже становилась более зримой. Женщина была не в помещении, а в моей голове. Я снова открыл глаза, желая узнать хоть что-то насчет нее. Призрачный силуэт уверенно двигался среди костей. Женщина неотрывно глядела на меня. Она открыла рот, собирая что-то сказать, и внезапно пропала. Я опять был один. Я поспешно покинул зал, озадаченный, но не обеспокоенный. Непознанного в мире имелось куда больше, чем познанного, и оно озадачивало слишком часто. Я вернулся на площадь с твердым намерением сделать намеченное и убраться из города. Повернув налево от площади, потом направо, я быстро отыскал нужный мне дом. Большое современное здание с дубовым каркасом. Дверь была заперта, и мне пришлось залезть через разбитое окно. Добравшись до кухни, я нашел ручку управления гелиостатом, и повернул ее 15-20 раз назад. Потом набрал время, число и год, чтобы установить зеркало вручную. С крыши донеслось жужжание, и в дом хлынул поток света. Я понял, что оказался в жилище богатого торговца. Собирание предметов искусства не зависело от света хранителя. Караваджа или Уильямс могли оказаться в доме серого с таким же успехом, как и у пурпурного. На всякий случай я отпер входную дверь, чтобы легко его покинуть. Вдруг здесь, например, гнездится лебедь. И пошел обратно на кухню. Порывшись в ящиках буфета, я нашел щипцы для госпожи Алакрова, затем направился к лестнице. Оказавшись наверху, я потянул латунную шишку, чтобы зеркало изменило свое положение и освещало второй этаж. Но выяснилось, что здесь располагаются только спальни. Одной пользовались, другой нет. Оставалось лишь посмотреть, что скрывается за дверью в конце коридора. Та распахнулась, стоило только прикоснуться к ручке. Комната была большая, почти без мебели. Лишь кресло и продолговатый ковер без рисунка на дубовом полу. Как и в большинстве галерей, в крыше здесь было проделано большое овальное отверстие, затянутое парусиной. Через него лился мягкий свет, как раз подходящий для рассматривания. На противоположной от меня стене висело полотно караваджа, впечатляющее, как и виденное мной репродукцией. Но те были монохромными, а на самой картине я впервые обнаружил нечто особенное: драпировки сверху были потрясающего красного оттенка. В контрапункт потоку крови из артерии, тоже алому. Несколько минут я глядел на большое полотно, затаив дыхание перед искусством мастера, тонкой игрой света и тени, желая, чтобы хоть на несколько минут я мог видеть что-то, кроме красного. Я был не единственным, кто созерцал картину, хотя и единственным, кто мог затаить дыхание. В кресле сидел предыдущий хранитель. На ковре под ним виднелись пятна, оставленные гниющей плотью, но он не сгнил окончательно. Темная кожа туго обтягивала скелет. Руки хранителя поколись на ручках кресла, подбородок упал на грудь, но, думаю, он смотрел на картину, пока плесень не убила его. На одежде виднелись красный кружок и значок префекта. Из полу слевшего кармана, ярко поблескивая, торчала ложка. Значит, после эпидемии здесь никто не бывал. Ложка покойному уже не требовалась, и я переложил ее к себе в карман. Помня, что отец просил меня вернуться как можно скорее, и зная, что споры плесени все еще могут быть опасны, я быстро открыл климатический шкаф, Вынул картину из тяжелой резной рамы и положил на пол. Полотно было большим, примерно 6 футов на 4, и его надо было нести вниз по узкой лестнице очень осторожно, ни обо что не спотыкаясь. Я оставил его в коридоре и сверился с картой. Дом лжепурпурного находился в трех кварталах от этого места. Другой возможности исследовать его, как я знал, у меня не будет. Я пошел по главной улице, тоже заваленной мусором, мимо пустых магазинов и новых скелетов. Казалось, люди пытались бежать, но затем сдались. На земле, нанесенной ветром, произрастали трава и дикие цветы, кое где виднелись колючие кустарники, не преграждавшие, однако, путь. Через несколько минут я стоял у дома лжепурпурного. Убогой дверью, как видно, не пользовались, а окна были заколочены. Я испытал разочарование и в то же время облегчение. Я сделал все, что мог, и теперь спокойно мог сосредоточиться на более общественно значимых делах уже собравшись идти назад за Караваджо и затем к мосту для встречи с отцом. Я заметил, что булыжники мостовой выглядели так, будто по ним давно не ходили, но травы между камнями не было. Я остановился с бьющимся сердцем и, не раздумывая, постучал в дверь. Никто не ответил. Я толкнул дверь, и передо мной пристало зрелище столь удивительное, что у меня перехватило дыхание».